Глава седьмая Он действительно был совершенно пустым и чистым, этот туннель. Сухой пол, приятный ветерок в лицо, ни одной крысы, никаких подозрительных ответвлений и зияющих чернотой штолен. Всего лишь пара запертых боковых дверей в служебное помещение. В этом туннеле, пожалуй, можно было бы жить не хуже, чем на любой из станций. Больше того, это совершенно неестественное спокойствие и чистота не только не настораживали, но даже развеивали все те опасения, с которыми люди входили сюда. Легенды о пропавших здесь начинали казаться глупыми выдумками, и Артём уже сомневался, происходило ли наеву дикое сны с несчастным, которого приняли за чумного, или только пригрезилось ему, пока он дремал на куске брезента перед костром хана. Они замыкали цепочку. Хан побоялся, что люди начнут отставать по одному, и тогда, по его словам, до Китай-города не дойдёт никто. Теперь он мерно шагал рядом с Артёмом, спокойный, будто ничего и не случилось. И резкие морщины, прорезавшие было его лицо во время стычки на Сухаревской, теперь разгладились. Буря улеглась, и перед Артёмом снова был мудрый и спокойный хан. а не опасный матерый гол. Но превращение не заняло бы и минуты, Артем чувствовал это. Однако понимая, что следующая возможность приподнять завесу над некоторыми из тайных метро ему представится не скоро, если представится вообще, он просто не смог удержаться от вопроса. «А вот вы понимаете, что происходит в этом туннеле?» По возможности наивным голосом спросил он. «Этого не знает никто, в том числе и я». Мне хотят отзвался в хат. Да, есть вещи, о которых даже мне неведомо ровным счётом ничего. Единственное, что я могу тебе сказать, это без беседую с собой, я называю это место чёрный дурой. И верно никогда не видел звёзд. Так вот, гимнощей звезда может обратиться в такой дырой. Если погаснув под воздействием собственного неимоверно мощного притяжения, она начнёт пожирать сама себя, втягивая вещество с поверхности внутрь к своему центру, становясь всё меньше размером, но всё плотнее и тяжелее. И чем плотнее она будет, тем больше будет возрастать сила её тяготения. Этот процесс подобен снежной лавине, ведь с усилением тяготения всё больше вещества и всё быстрее будет увлекаться к сердцу этого монстра, и он необратим. На определённой стадии его мощь достигнет таких размеров, что он будет втягивать в себя своих соседей, всю материю, находящуюся в пределах его влияния, и наконец даже световые волны. Испалинская сила позволит ему пожирать лучи других солнц. И пространство вокруг него будет мертво и черно. Ничто, попавшего в его владение, не в силах уже будет вырваться оттуда. Это звезда тьмы, черное солнце, распространяющее вокруг себя лишь холод и мрак. Он замолк, прислушиваясь, как переговариваются впереди идущие. Но как все это связано с этим туннелем, не выдержал Артем после пятиминутного молчания.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 Но когда я пытаюсь проникнуть взором в происходящее здесь или постичь природу этого места, передо мной лишь чернота. Луч моей мысли не возвращается из абсолютной тьмы этого туннеля. Оттого я называю его черной дырой, когда беседую сам с собой. Вот и все, что я могу рассказать тебе о нем, завершил Балахан, но спустя еще пару мгновений неразборчиво добавил. И это из-за него есть Мне неизвестно, почему временами туннель совершенно безопасен, а иногда проглатывает душ. И почему одиноких путников. Мне известно об этом не больше, чем тебе, хотя вот уже третий год, как я пытаюсь разгадать эту загадку. Всё тщетно. Эхо далеко разносилось в шахте. Воздух здесь был какой-то прозрачный, дышалось на удивление легко. Темнота не казалась пугающей. даже слова хана не настораживали и не волновали, так что Артему подумалось, что тот был так мрачен не из-за тайн и опасности этого туннеля, а из-за бесплодности своих по успеху и трудов. Его озабоченность показалась Артему надуманной и даже смешной. Вот же этот перегон, никакой углозы он не представляет, прямой, пустой, в голове у него заиграла даже какая-то бодрая мелодия.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 и улыбается, а не хмурится своим тяжким мыслям, что и он теперь верит этому туннелю. А вот прикрой глаза, дай я тебя за руку возьму, чтобы не споткнулся. Видишь что-нибудь? – заинтересованно спросил хан, мягко сжимая запястье Артема. Нет, ничего не вижу, только немного света от фонариков сквозь веки. Послушно зажмурившись, немного разочарованно сказал Артем. И вдруг тихо вскрикнул. Вот, пробрал. Удовлетворительно отметил храм. Красиво, да? Потрясающе. Это как тогда, нет потолка и всё синее такое. Боже мой, красота какая. И как дышится там. Это дружок неба. Любопытно, правда? Если тут глаза под настроение закрыть и расслабиться, его многие любят. Рано, конечно, что и говорить. Даже те, кто и на поверхности-то не бывал никогда. И ощущение такое, будто наверх попал. Ещё до. А вы вы это видите? Не желая раскрывать глаза, вложил он спросил Артём. А я ничего тут не вижу, помарошнил Хан. Все почти видят, а я нет. только густую яркую такую черноту, как в туннеле. Если ты понимаешь, что я хочу сказать. Чернота сверху, снизу, по бокам, и только ниточки света тянутся вдоль туннеля, и за неё мы и держимся, когда идём по убири. Может, я слеп, а может, слепы все остальные, и только я вижу частицу его сути, а остальные просто довольствуются навиваемыми им грёзами.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 Всё вместе, позвал сухо. Но это так переменчиво. Это не твоё настроение и не твои грёзы. Нас здесь много, и пока ничего не случится, но это настроение может быть совсем другим, и ты это ещё почувствуешь. Гляди-ка, мы уже выходим на Тургеневку. Быстро же мы добрались. Но останавливаться на ней ни в коем случае нельзя, даже для привала. Люди наверняка будут просить, но Не все чувствуют туннель. Большинство из них не ощущают даже то, что доступно тебе. Нам надо идти дальше, хотя теперь это будет всё тяжелее. Они ступили на станцию. Светлый мрамор, которым были облицованы стены, почти не отличался от того, что покрывал проспект Мира и Сухаревскую. Но там стены и потолок были так сильно закопчены и засалены, что камня было почти не разглядеть. Тут же он представал во всей своей красе, и им трудно было не залюбоваться. Люди ушли отсюда так давно, что никаких следов их пребывания тут не сохранилось. Но станция была в удивительно хорошем состоянии, словно ее никогда не заливало водой, и она не знала о пожарах. И если бы не кромешная темнота и слой пыли на полу скамьях и стенах, можно было бы подумать, что на неё вот-вот хлынет поток пассажиров или известив ожидающих мелодичным сигналом, вползёт кость. За все эти годы на ней почти ничего не переменилось. Ещё очень рассказывал ему об этом с недоумением и благоговением. Колонн на Тургеневской не было. Низкие арки были вырублены в мраморной толще стен через большие промежутки. Фонари каравана были не слишком мощными, чтобы рассеять мглу зала и осветить противоположную стену, поэтому создавалось впечатление, что за этими арками нет совсем ничего, только чёрная пустота, как будто стоишь на самом краю вселенной, у обрыва, за которым кончается мироздание. Они миновали станцию довольно быстро, и вопреки опасениям хана, никто не заявил желания остановиться на привал. Люди выглядели обеспокоенными и говорили всё больше о том, что надо как можно быстрее выбираться оттуда. Чувствуешь, настроение меняется, подняв палец вверх, словно пытаясь определить направление ветра, тихо отметил Хан. Нам действительно надо идти быстрее, я не чувствую это шкурой, не хуже меня с моей мистикой. На что-то мешает, нет, продолжать наш путь. Подожди здесь, недолго.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 того коренастого бородатого неглеца, который угрожал им на Сухоревском. Послушай, парень, нехорошо это, что мы здесь стоим. Скажи ему, боимся мы. Нас, конечно, много, но всякой была. Проклят этот туннель, и станция эта проклята. Скажи ему, идти надо. Слышишь? Скажи ему. Пожалуйста. Я, отведя взгляд заспешила обратно. Это его последнее, пожалуйста, встряхнула Артёма. Нехорошо удивило ему. Сделав несколько шагов вперёд, чтобы быть ближе к группе и слышать общие разговоры, он понял вдруг, что от прежнего его радостного настроения не осталось и следа. В голове, где маленький оркестрик играл только что бравурные марши, теперь удручающе пусто и тихо.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 покинуло его то ощущение спокойствия и уверенности, что безраздельно властвовало им, когда они вступали в туннель, когда ему привиделась небо. Тут Артём и вспомнил слова хана о том, что это не его настроение, не его радость и не от него зависит перемены состояния. Он нервно зашарил лучиком вокруг себя. На него навалилось гнетущее ощущение чего-то присутствия. Тускло вспыхивал запылённый белый мрамор. Плотная чёрная завеса за арками не отступала от панических метаний луча, отчего иллюзия того, что за ними мир заканчивается, усиливалась. Не выдержав, Артём чуть не бегом бросился к остальным. "Иди к нам, иди, пацан", сказал ему кто-то, чьё лицо он не разглядел. Они видно тоже старались экономить батареи.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 Но его мысли при этом постепенно возвращались к тому, куда подевался Хан, от чего от него уже больше 10 минут нет ни слуху, ни духу. Он ведь сам прекрасно знал и Артёму говорил, что нельзя в этих туннелях по отдельности, только вместе надо в этом спасении. Как же он от них отделился? Как осмелился бросить вызов негласному закону этого места? Неужели попросту забыл о нём или может, понадеялся на волчье своё чутье? Впервые Артёму как-то не верилось. Ведь он молился хан, что 3 года жизни потратил на изучение, на наблюдение за этим странным местом. А ведь и одного раза достаточно услышать единственное это правило не идти по одиночке, чтобы дознова до, до холодного пота бояться потом вступить в тот туннель одному. Но не успел он обдумать ещё, что же могло случиться с его покровителем там впереди, как кто-то возник бесшумно рядом с ним, и люди оживились. Они не хотят больше стоять здесь, им страшно. Пойдёмте скорее дальше, попросил Артём. Я тоже чувствую здесь что-то. И мне ещё не страшно, уверил его Хан, оглядываясь назад. И Артём почувствовал, что его твёрдый, приплотатый голос дрогнул, когда тот продолжил: И тебе неведом еще страх. Так что не стоит сотрясать воздух зря. Страшно мне. И запомни, я не бросаюсь с такими словами. Мне страшно, потому что я окунулся во мрак за станцию. Утиводитель не дал мне сделать следующего шага. Иначе я погиб бы неминуемо. Мы не можем идти дальше. Там кроется нечто. Я знаю это. Там темно, мой взор не проникает вглубь. Я не знаю, что именно поджидает нас там. Смотри. Быстрым движением он поднял с глазам ту самую карту. Видишь? Да посвети же сюда. Смотри на перегон отсюда к Китай-городу. Неужели ничего не видишь? Артём смотрел в крошечный отрезок на схеме так напряжённо, что заболели глаза. Он не мог различить ничего необычного. Но признаться в этом хану не нашёл смелости. Снепец. Неужто ты ничего не видишь? Да он весь чёрный. Это смерть. Хан и чтоб там хан я отдёрнул карту. Картон устало согнулся в пластик. Хан снова казался ему безюмым. Вспоминалось услышанное от Женьки Байка про человека, осмелившегося ступить в туннель в одиночку, про то, что он все-таки выжил, но от испуга сошел с ума. Не могло ли это произойти и с храмом? «Но и возвращаться уже нельзя», — шептал Хамин. «Нам удалось пройти в момент благостного настроения, но теперь там кубится тьма и грядет буря. Единственное, что мы можем сделать сейчас — пойти вперед. Но не по этому туннелю, а по параллельному. Может, он пока свободен. Эй, крикнуло он, обращаясь к остальным. Вы правы. Мы должны двигаться дальше, но мы не сможем идти по этому пути. Там впереди гибель. Так да как же мы тогда пойдём? Недоумённо спросил кто-то из них. Перейти через станцию и идти по параллельному туннелю. Вот что мы должны сделать, и как можно скорее. «Э, нет!» – отзар тачился неожиданно один из группы. «Это всем известно, что по обратному туннелю идти, если свой свободен, дурная примета к смерти. Не пойдем мы по-левому!» В поддержку раздалось несколько голосов. Группа топталась на месте. «О чем это вы?» вот, – удивленно спросил хана Артем. «Видимо, туземный фольклор», – недовольно поморщил суток. Дьявол. Совершенно нет времени их переубеждать, да и сил уже не хватает. «Послушайте», — обратился он к ним, — «я иду параллельным. Тот, кто верит в меня, может идти со мной. С остальными я прощаюсь». «Навсегда». «Пошли», — бросил он Артему, и, забросив сперва свой рюкзак, тяжело подтянувшись на руках, забрался на край под флот. Артем... замер в нерешительности. С одной стороны, то, что хан знал об этих тунелях и вообще о метро, выходило за рамки обычных человеческих знаний, и на него казалось можно положиться. С другой стороны, не было ли это неприложенным к законам проклятых туннелей идти наибольшим количеством народа, потому что только так можно надеяться на успех. Ну что же ты? Тяжело? Давай руку. Хан протянул ему ладонь сверху, опустившись на одно колено. Артёму очень не хотелось сейчас встречаться с ним взглядом. Он опасался заметить в нём прежние искры безумия, мелькавшие время от времени и так пугавшие его каждый раз. В своём ли уме Хан? Понимает ли он, на что идёт, бросая вызов не только всем людям в этой группе, но и природе туннеля? Достаточно ли он постиг и чувствует эту природу? Этот отрезок на схеме линий в руках Хана на пути водителя. Он ведь не был чёрным. Артём был готов в этом покляс. Он был бледно-оранжевым, как и вся остальная линия. Но вот вопрос: кто слеп на самом деле? Мужик, что ты мешкаешь? Ты что, не понимаешь, промедление убивает нас? Руку! Чёрт тебя побери, давай руку! Уже кричал Хан. Но Артем медленно, мелкими шажками отходил от платформы, все так же уставившись в пол, все дальше от хана, все ближе к роптавшей группе. «Давай, пацан, пошли с нами! Нечего с этим жлобом якшаться! Целее будешь!» — послышалось оттуда. «Глупец! Ты же сгинешь со всеми ними!» Если тебе наплевать на свою жизнь, подумай хотя бы о своей миссии, летели слова Хана, и Артём осмелился наконец поднять голову и упереться взглядом в его расширенные зрачки. Но даже гаснущие уголька сумасшествия не было замечено в них, только отчаяние и усталость, смертельная усталость и отчаяние. Артём опять остановился, заколебавшись, но в этот момент чья-то рука легла на его плечо и мягко потянула его за собой. Пошли. Пусть подыхает один. Он так хочет ещё и тебя с собой в могилу утащить, услышал Артём. Смысл слов доходил до него тяжело, соображалось туго, и, посопротивлявшись мгновение, он дал увлечь себя за стороны. Труппа неспешно, как ему показалось, снялась с места и двинулась вперед, в черноту южного туннеля. Они шли странным медленно, будто двигаясь в воде, преодолевая сопротивление некой плотной среды. И тогда хан, неожиданно легко оторвавшись от земли, стремительным броском очутился на путях, в два скачка покрыл расстояние, на которое они успели отойти, и в Одним жёстким ударом сбил с ног человека, державшего Артёма, схватил его самого поперёк туловище и рванул назад. Артёму всё происходящее казалось странно замедленным. Рыжок Хана он наблюдал через плечо с немым удивлением. Полёт растянулся для него на долгие секунды. С тем же тупым недоумением он увидел, как усатый мужчина в брезентовой куртке, мягко державший его за плечо, уводя за группой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 Они уже делали первые шаги к Хану, поднимая стволы ружей, а тот боком мягко отходил назад, одной рукой прижимая к себе всё ещё находящегося в прострации Артёма, держа его позади себя и прикрывая своим телом. Вытянутой вперёд руки Хана чуть покачивался в пустоту таблескивавший глоленти автомат Артёма. "Входите", крикнул произнёс Хан. Я не вижу смысла убивать вас. Всё равно вы умрёте меньше, чем через час. Оставьте нас. Уходите, говорил он, шаг за шагом отступая в центр станции, пока фигуры застывших в нерешительности людей не превратились в смутные силуэты и не начали сливаться с темнотой. Наконец, спецпосовещавшись, те, решили отступить. Послышалась какая-то возня, наверное, поднимали из земли того усатого, напаутированного хамом, и вся группа стала продвигаться по входу в южную землю. Лишь тогда хан опустил автомат и резко приказал Артему подниматься на подход. «Еще немного, и мне надоест спасать тебя, мой юный друг», — с плохо прикрытым раздражением посадил он. Артем забрался наверх, хан последовал за ним. Подобрав свои тюки, он шагнул в чёрный проём, потянув за собой Артёма. Зал Тургеневский был совсем не длинный. Слева тупит мраморная стена, с другой стороны его отсекала, насколько видно было в свете фонарей, заслонка из лакированного жели. Чуть пожелтевший от времени мрамор открывал всю станцию. Только три широкие арки, ведущие к лестницам перехода на бывшие чистые пруды, переименованные потом Красными в Красный Хировскую, были замурованы грубыми серыми бетонными блоками. Станция была абсолютно пуста. На полу не лежало ни одного предмета. Не видно было никаких следов человека, ни крыс, ни тараканов. Пока Артём оглядывался по сторонам, Ему вспомнился разговор с Грубоном, который насмехался над его боязнью крыс и говорил, что крысы как раз бояться нечего. Вот если крыс нет, значит что-то не ладно. Взяв его за плечо, сам в сторону шагом пересёк за ним. Причём Артём даже через пуд почувствовал, что рука у него подрагивает, словно его глет озноб. Когда они опустили свою баклажу на трайп-платформы, готовясь спрыгнуть на пути, в спину им вдруг ударил луч света, и Артем снова удивился скорости, с которой его спутник отреагировал на опасность. Спустя короткое мгновение тот лежал уже, распластавшись на полу и держа на прицеле источник света. Фонарь был не очень сильный, но светил прямо в глаза, и трудно было определить, кто пустился за ними в погону. С небольшим запозданием мешком свалился на пол и артем. Ползком добравшись до рюкзаков, он принялся отстегивать от одного из них свое старое оружие. Пусть и было оно громоздко и неудобным, но зато безупречно проделывало дыры калибра 7,62. И редко такой твари удавалось продолжать функционировать с такими отверстиями в организме. Что делать, промахнул голос Хан. Артём сел ещё подумать, что если бы их хотели убить, то, наверное, уже давно сделали это. Он довольно ясно представил себе, как выглядеться со стороны беспомощный, кочещийся на полу в свете фонаря и перекрестив прицелом топашащийся бессмысленнота пулитка потакускающимся в, в саду. Если бы его хотели убить, он бы уже лежал бы в луже крови, поэтому не успев проступить свой фонарь. Не стреляйте, раздался голос. Не надо стрелять. Убери свет, потребовал Шан, воспользовавшись заминкой, чтобы отодвинуться за колонну и достать собственный фонарь. Артёму удалось наконец оторвать проволоку. Крепко ухватившись за цевье, он перекатился в бок, уходя из зоны обстрела и спрятался в одной из зарык. готовись вымрнуть сбоку от гостя и срезать его остриё, если тот выстрелит первым. Но гость видимо подчинился, потому что вслед за этим последовал новый приказ хана, уже не таким напряжённым голосом. Хорошо. Теперь оружие на землю, быстро. Зверкнул агранитный пол железа. И Артём, выставив ствол вперёд, скользнув в бок и очутился в зале. Его расчёт оказался верным. В 15 шагах перед ним, освещённым бьющим из арки лучом, хан перехватил инициативу, стоял, подняв вверх руки, тот самый бородач, с которым произошла на Сухаревской стычка. "Не надо стрелять", дрогнувшим голосом попросил он ещё раз. "Я не собирался на вас нападать". Разрешите мне идти с вами Вы же говорили, кто хочет, может присоединиться Я верю тебе, сказал он хан Я тоже чую, что там что-то есть в правом перегоне Они уже ушли Они все ушли А я остался, хочу идти с вами Хорошее чутье, изучающий, оглядывая мужика, одобрил хан Но доверия, друг мой, ты у меня не вызываешь Кто знает, от чего это так насмешливо добавил он. Впрочем, мы рассмотрим поступившее предложение при условии, весь свой арсенал ты сейчас же сдашь мне. По туннелю идёшь впереди нас. Если будешь шутить глупые шутки, ничем хорошим это для тебя не кончится.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 Бородатый, назвавшийся Тузом, впереди шагов на пять, Хан с Артемом за ним и шли хорошо, бодро так шли. Внезапно справа, пробившись через многометровую толщу земли, послышался приглушенный вопль, оборвавшийся так же неожиданно, как и раздавшийся. Туз испуганно оглянулся на них, забыв даже отвести лучи. Онar прыгнул в его руках, и его лицо, подсвеченное снизу, скованное гримасой ужаса, поразило Артёма больше, чем услышанный крик. "Да", кивнул Хан, отвечая на немой вопрос. "Они ошиблись". Правда, пока ещё нельзя сказать, были ли мы правы. Они заспешили дальше.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 знал, то ли предугадал, то ли и вправду подсказал ему магический путеводитель. Смешно даже, казалось бы, кусок бумажки с траской. Неужели эта ерунда могла ему помочь? Но ведь тот перегон между Тургеневской и Китай-городом ведён был оранжевым, точно оранжевым. Или всё-таки чёрным? Что это? Внезапно остановившись и беспокойно глядя на Хана, спросил Тус: "Ты чувствуешь?" Зай. Артём Медвлённый уставился на него и хотел уже было отпустить саркастический комментарий насчёт рашатанных нервов, потому что сам ровным счётом ничего не ощущал. Рожало клишни даже то тяжкое ощущение угнетённости и опасности, что навалилось на Тургеневских. Но Хан его удивлением, застыл на месте, жестом велев не шуметь и повернуться туда, откуда они шли. Такое чутье, оценив он через полминуты. Но восхищение. Королева восхищения, непонятно добавил он, улыбаясь. Нам определенно стоит побеседовать подробнее, если мы выберемся отсюда. Ничего не слышишь? Поинтересовался он у Артёма. Нет, всё вроде спокойно, прислушавшись, так и кивнул Сапкин. В этот момент его наполняло что-то древность обида. Досада, что его покровитель так отозвался об этом неотёсанном бородатом чёрте, который всего пару часов назад чуть не прикончил их обоих. Пожалуй, Храни, мне казалось, в тебе есть зачатки умения слушать туман. Потому что ночь ещё не открылась в тебе полностью. Но потом, потом, всё это потом, качая головой, потянул Храни. Ты прав, обращаясь к зубам Бердилон. Это идёт сюда. Надо двигаться, и побыстрее. Это как волна катится сзади, и надо бежать, если нас накроет Игра окончена, за ключевыми сливались с места. Артему пришлось броситься за ним и почти бежать, чтобы не отстать. Бородатый теперь шел рядом с ними, быстро перебирая короткими ногами и тяжело дышал. Они шли так минут десять, и все это время Артем никак не мог понять, зачем так торопиться, сбивая дыхание, спотыкаясь на шпалах, если в туннеле за ними пусто и тихо, и нет никаких признаков погони. Прошло минут десять, пока он спиной не ощутил это. Оно действительно неслось за ними по пытам, нагоняя от шага к шагу что-то черное, не волна, а скорее вихрь. Чёрный выхер сеющий пустоту, и если не успеть, если оно настигнет их, то ждёт их то же, что и тех шестерых, что и остальных смачаков и зубцов, входивших в туннели по одиночке или в гиблое время, когда в них ушивали дьявольские ураганы, сметавшие всё живое. Все эти догадки, и смутное понимание творящегося здесь огненной вереницей промчалось у него в голове, и он с тревогой посмотрел на храна. Тот перехватил его взгляд и всё понял. Ну что, и тебя достало выдохнуть ему плохо дело. Значит, совсем близко уже. Бежать надо, прокрипел на ходу Артём, по-настоящему бежать. Хан ускорил шаг. И теперь, несся широкой рысью, молча, не отвечая больше на вопросы Артема, даже следов почудившейся парней усталости не было больше заметно в нем, и что-то волчье вновь проскользнуло в его облике. Чтобы поспевать за ним, Артему пришлось перейти на бег, и когда показалось на секунду, что им удается наконец оторваться от неумолимого преследования, Туз запнулся носком за шпалу, и кубарем полетел на землю, разбивая в кровь лицо и руки.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 Гадко было ему от этой мысли, вот такая неприязнь к растянувшимся на путях и глухо постановившему тузу неожиданно овладело им, что голос совести совсем затих. От того он почувствовал даже некоторое разочарование, когда Хан вернулся назад и мощным рывком поднял бородатого нанты. Артём-то втайне надеялся, что хан, с его более чем пренебрежительным отношением к чужой жизни, равно как и к чужой смерти, не колеблясь, бросит того в туннели как обузу, и они помчатся дальше. Приказав Артему сухим, не терпящим неповиновения голосом держать прихрамывающего туза под руку и взяв его под другую, хан потянул их за собой. Бежать теперь сделалось намного труднее.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 Остановись и подожди всего минуты, и зловещий вихрь догонит тебя, захлестнёт и разорвёт на мельчайшие частицы за долю секунды тебя не станет в этой вселенной, и неестественно скоро оборвётся твой предсмертный крик. Но сейчас эти мысли не парализовали Артёма, а смешиваясь со злостью и раздражением, придавали ему сил, и он накрапывал их ещё на один шаг, а потом на следующий, и так исчез. Внезапно это чувство исчезло, пропало совсем, отпустило так внезапно, что его место в сознании осталось непривычно пустым, незаполненным, будто удалили зуб. И остановившись, как вкопанный, Артём теперь ощупывал кончиком языка образовавшуюся яму. Сзади больше ничего не было. Просто туннель, чистый, сухой, свободный, совершенно без опаски.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 И в конце концов сплюнул. «Ну что, весело? Хорошо здесь, правда? Тихо, так чисто, да?» И зашагал один вперед. Только тогда до Артема дошло, что они всего шагов пятьдесят не добежали до станции, что в конце туннеля ясно виден свет. Хан ждал их у входа на станцию, стоя на железной лесенке. Он успел уже докурить начиненную чем-то самокрутку, пока они, похохатывая, совершенно расслабившись, одолели эти пятьдесят шагов. Артем проникся за это время симпатией и сочувствием к хромающему и охающему сквозь смех тузу. Его мучил стыд за те мысли, что пролетели в его голове там, сзади, когда тот упал. Настроение было на редкость благодушное. И поэтому вид Хана, усталого, измождённого, со странным презрением разглядывающего их, был Артёму немного неприятен. "Спасибо", громыхая сапогами по лесенке, протягивая руку для пожатия, тус поднялся к Хану. "Если бы не ты, вы, тогда бы всё, конец. А вы не бросили. Спасибо. Я такого не забываю". "Не стоит", без всякого энтузиазма позвался к Хан. "Почему вы за мной вернулись, с просебридаты?" "Ты мне интересен как себе сельный". Хан швырнул окурок на землю и пожал плечами. "Вот и всё". Поднявшись чуть повыше, Артём понял, отчего Хан забрался на платформу по лестнице, а не продолжил идти по кучам. Это было просто невозможно. Перед самым входом на Китай-город пути были перегорожены грудой мешков с песком человеческий рост высотой. За ними на деревянных табуретах восседали люди весьма серьёзного вида. Коротко подбокс стриженые головы, широченные плечи под потёртой кожей коротких курток, изношенные спортивные штаны, похожие на униформу. Всё это вроде бы и выглядело забавно, но от чего-то совсем не настраивало на весёлый лад. За грудой мешков сидели трое, а на четвёртом табурете лежала колода карт, и громилы размашисто бросали на него карты. Стояла такая ругань, что вслушившийся Артём так и не сумел вычленить изъ разговора хотя бы одно приличное слово. Пройти на станцию можно было только через узенький проход и калитку, который заканчивался лестницей.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 Ну что, блин, цикл протянул четвёртый за двояканом, стоявшего за ним Артёма с ног до головы. Туристы, блин, или челноки? Нет, мы не челноки. Мы странники. С нами нет никакого груза поясных, да. Странники хренанить, весь с рымвалом бал и громко заржал. Слышь, Колян,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 «Вали на... с какой-то стати!» — пискнул был Артем, возмущенный. «И совершенно зря». Бык, наверное, даже не разобрал, что он сказал, но интонации ему не понравились. Отодвинул Хана в сторону, он тяжело шагнул вперед и оказался лицом к лицу с Артемом. Опустив подбородок, он обвел Артема мухным взглядом. Глаза у него были совершенно пустые и казались почти прозрачными. Никаких признаков разума в них не обнаруживалось. Тупость и злость вот что они излучали. И с трудом выдерживая этот взгляд, моргая от напряжения, Артём чувствовал, как растут в нём страх и ненависть к тому существу, которое сидело за этими мутными стекляшками и смотрело сквозь них на мир. "Ты что, блин?" угрожающе поинтересовался охранник. Он был выше Артёма больше, чем на голову, и шире его раз в 3. Артём припомнил рассказанную кем-то легенду про Давида и Голиафа. Жаль только, он не помнил уже, кто из них кто. Но история кончалась хорошо для маленьких и слабых, и это внушало некоторый оптимизм. А ничего, неожиданно для самого себя, расхрабрился он. Этот ответ почему-то расстроил его собеседника, и тот, растопырив короткие толстые пальцы, уверенным движением положил пятерню на лоб Артёма. Кожа на его ладони была жёлтой, заскорузлой и воняла табаком и машинным маслом. Но в полной мере ощутить всю гамму ароматов Артём не успел, потому что Амбал сразу толкнул его в перёк. Наверное, он полагал, что толкнёт не сильно.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 и тихим голосом, настолько не предвещавшим ничего хорошего, что даже у Артёма, к которому его слова не относились, волосы встали дыбом, произнес, ну зачем же грубить. И вроде ничего такого он не сказал, но барахтавшемуся на полу, пытавшемуся подняться на ноги, сгоравшему от обиды и стыда Артёму, эти слова показались глупим, иту предижильным рычанием, за которым может последовать стремительный бросок. Он встал, наконец, и сорвался с причалу старый автомат, нацелил его на битчика, дёрнул затвор и снял оружие с предохранителя. Теперь он был готов нажать спусковой крючок в любой момент. Сердце билось учащённо. Ненависть окончательно перевесила страх на весах его чувств, и он спросил у Хана: Можно я его. И сам удивился своей готовности без всяких колебаний взять и убить человека за то, что тот его толкнул. Потная бритая голова чётко виднелась в ложбинке прицела. И как велик был соблазн нажать на курок, а потом будь что будет. Главное сейчас завалить этого гада, умыть его собственной кровью. Шухер зарал опомнившийся бык. И хан, молниеносным движением вырвав из-за его пояса пистолет, скользнул в сторону, взяв на мушку повскакивавших со всех мест таможенников. «Не стреляй!» — успел он крикнуть Артему, и ожившая была картина снова замерла. Застывший с поднятыми руками бык на мостике, недвижимый хан, целящийся в трех громил, не успевших расплатать свои автоматы и стоящий рядом пирамиды. «Не надо крови!» Покойно и веско сказал он, не прося, а скорее приказывая. «Здесь есть правило, Артем!» – продолжил он, не спуская взгляда трех карчежников застойчив в застойчивых и нелепых позах. Кто-кто, а уж эти головорезы наверняка знали цену автомата Талашникова и его убойной силы на таком расстоянии, и поэтому не хотели вызывать сомнений в своей благонадежности у человека, державшего их на прицеле. «Их правила обязывают нас заплатить пошлину за вход». «И сколько составляет ваш сбор?» – спросил он. «Три пульки со шкурой», – отозвался тот, что стоял на мостике. «Поторгуемся», – ехидно предложил Артем, наводя ствол автомата быку в район пояса. «Две», – проявил гибкость бык, зло, кося на Артема глазом, но не решаясь ничего предпринять. «Выдай ему». Велел хан Тузу за одно расплатиться со мной. Туз с готовностью запустил руку в недра своей дорожной сумки и, приблизившись к охраннику, отсчитал в его протянутую ладонь шесть блестящих остроконечных патронов. Тот быстро сжал кулак и пересыпал патроны в отопыленный карман своей куртки, а потом снова поднял руки и выжидающе посмотрел на хана. Полшёно уплачено. Попросите на подну в дротиках. Быку грю макивную, не спускаешь взглядом с его оружия. Инцидент исчерпан, отошёл Кран. Гранило молчало. Кран достал из запасного магазина прикручивывающего изоленты в основном рожку, ещё пять патронов и вложил их в карман охранника. Они провалились, чуть вздохнув, и вместе с этим звуком напряжённая гримаса на его лице разгладилась, и на него вернулось обычное лениво-подругительное выражение. "Компенсация за моральный ущерб", объяснил сам. Но эти слова не произвели никакого впечатления. Скорее всего, бык просто не понял их, как не понял и вопросы про инцидент. Он догадывался о содержании мудрёных высказываний хана, по его готовности пользоваться деньгами и силой. Этот язык он понимал прекрасно и, наверное, только на нём и говорил. "Можешь опустить руки", сказал хан, и осторожно поднял ствол вверх, снимая игроков с прицела. Так же поступил и Артём, но руки его нервно подрагивали, и он готов был в любой момент поймать две течьеп ПК на мушку. Этим людям он не доверял. Однако волнения его оказались напрасными. Расслабленным движением опустив руки, громила буркнула остальным, что все нормально, и прислонившись спиной к стене, принял наигранно равнодушный вид, пропуская странников мимо себя на станцию. Равнявшись с ним, Артем набрался-таки наглости, чтобы посмотреть ему в глаза, но бык вызова не применял. Глазел куда-то в сторону. Однако в спину Артём услышал презрившее шипение и с мочми плевок напал. Он хотел было обернуться,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 Задиры издалось вдруг протяжное, с упором на растянутой гласные э в валыну вернее. Хан остановился, вытряс из обоймы отобранного ТТФ, продолживатые патроны с зафуглёнными пулями, ставил магазин обратно и швырнул его в кусты. Что-то довольно ловко поймал пистолет в воздухе и привычно засунул его в штаны, недовольно наблюдая, как хан высыпает из-за чёрные патроны по колу. Извини, развёл рука механ. Профилактика. Так это называется. Поддвигнул он тузу. Китай город был не похож на другие станции, на которых Артёму приходилось бывать.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 Костров на ней не было совсем, очевидно, здесь это не разрешалось. В центре зала щедро разливая вокруг себя свет, горела белая ртутная лампа, настоящее чудо для Артёма. Но бедлам, творившийся вокруг него, так отвлекал внимание, что даже на этой диковинке Артём не смог задержать взгляд дольше, чем на секунду. Какая большая станция выдохнул он удивлённо.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 в происходящее, на которое люди с других линий вообще отказываются верить. Кроме того, она не принадлежит ни к одной из федераций, и ее обитатели полностью предоставлены сами себе. Очень, очень любопытное место. «Я называю эту станцию Вавилоном». «Любя», — добавил хан, оглядывая станцию и людей, оживленно сновавших вокруг. Жизнь на станции кипела. Отдаленно это напоминало проспект Мира, Но там всё было намного скромнее и организованнее. Артёму тут же вспомнились слова бурбона о том, что в метро есть местечки получше, чем тот убогий базар, по которому они гуляли на проспекте. Доль рельсов тянулись бесконечные ряды лотков. Вся платформа была забита тентами и палатками. Некоторые из них были переделаны под торговые ларьки, в которых жили люди. На нескольких было намалёвано здаю, там находились ночлежки для путников. Трудом пробираясь через толпу и озираясь по сторонам, Артем заметил на правом пути огромную серо-синую махину поезда. Однако состав был не полный, всего в три вагона. На станции стоял неописуемый гвал. Казалось, ни один из ее обитателей не умолкает ни на секунду и все время что-то говорит, кричит, поет, отчаянно спорит, смеется или плачет. Сразу из нескольких мест, перекрывая гован толпы, неслась музыка. И это создавало несвойственное для жизни в подземелье праздничное настроение. Нет, на ВДНХ тоже были свои любители спеть, но там всё было иначе. Была у них может пара гитар на всю станцию, и иногда собиралась компания у кого-нибудь в палатке отдохнуть после работы. Да ещё в заставе на 150-м метре, где не надо до боли в ушах слушать все шумы летящие из северного туннеля, у костёрка было тихо пели под звон струн.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 И слова их, обозначающие вызовали в его воображении лишь воспоминания о выцветших картинках из школьного учебника по географии, который принёс ему из одного из своих походов в Сухонь. Да и сам Андрей не был ни в каком Афгане. Молодым был для этого, просто наслушался песен своих друзей. Но разве так играли на ВДНХ, как на этой странной станции? Нет, песни задумчивые, печальные, вот что там пели.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 Толпа тут же отзывалась радостным гоготом, раздавались хлопки, и в футляр летел ещё подтреп. Песня про блуждание бедолаги закончилась, и волосатый прислонился к стене передохнуть, а саксофонист В пиджачке я тут же принялся наигрывать какой-то незнакомый Артему, но, видимо, очень популярный здесь мотив, потому что люди зааплодировали, и еще несколько пулек блеснули в воздухе и ударились о вытертый красный бархат футляра. Хам и Туз разговаривали о чем-то стоя у ближайшего лотка и не торопили пока Артема.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 И принялся без церемонного выгребат лежавшие в футляре патроны, пересыпая их в карман куржам. Длинноволосый гитарист бросился к нему, пытаясь помешать, но тот быстро опрокинул его сильным толчком в плечо и сорвав с него гитару, занёс её для удара, собираясь раскрошить инструмент об острый выступ колонны. Второй бандит без особых усилий прижимал к стене пожилого саксофона, пока тот безуспешно старался вырваться и помочь товарищу. Из стоявших вокруг слушателей ни один не вступился за игравших. Толпа заметно поредела, а оставшиеся прятали глаза или делали вид, что рассматривают товар, лежавший на соседних лотках. Артему стало жгуче стыдно и за них, и за себя, но вмешаться он не решался». Но вы ведь уже приходили сегодня, держась рукой за плечо, плачущим голосом доказывал длинноволосый. Слышь ты, если у вас сегодня хороший день, значит, у нас тоже должен быть хороший, понял, блин? И вообще ты мне тут не бычь, понял? Что, в вагон захотел петух волосатый? Заорал на него бандит, опуская гитару. Было ясно, что махал он ей больше для островства. При слове «вагон» Длинноволосый сразу осёкся и быстро замотал головой, не произнося больше ни слова. «То-то же... петух!» С ударением на первом слоге подытожил Громила, презрительно хакнул музыканту под ноги. Тот молча стерпел и это. Убедившись, что бунт подавлен, оба быка неспешно удалились, выискивая следующую жертву. Артём растерянно отгляделся по сторонам, Я обнаружу подле себя тужа, которая, оказывается, внимательно наблюдал за этой сценой. Кто это спас с Артёмом недоумённо? А на кого они похожи по твоему? Поинтересовался Туз. Бандюки. Обычные бандуки. Никакой власти на Китай-городе нет. Всё контролируют две группировки. Это половина под братьями Славянами, как они себя сами зовут. Весь сброд Калужско-Рыжской линии собрался здесь. Все головорезы. В основном их называют калужскими, некоторые рыжскими, но ни с Калугой, ни с Ригой у них понятно ничего общего. А вот там, видишь, где мостик, он указал о чём у на лестницу, уходящую направо и вверх, приблизительно в центре зала. Там ещё один зал, почти такой же, как этот. Там творится такой же бардак.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 Артем не стал уточнять, что такое «кавказцы», решив, что и это название, как и непонятное и труднопроизносимое «чеченцы» и «азербайджанцы», относится, очевидно, к неизвестным ему или переименованным станциям, откуда пришли эти бандиты. «Сейчас обе банды ведут себя мирно», — продолжал Туз. «Обирают тех, кто вздумал остановиться на Китай-городе, чтобы подзаработать, берут пошлину за вход с проходящих мимо».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 Но не советую. Тут же добавил он, из кобурыны что-то пробормотал про личный опыт. А что за вагон, спросил Артём. Вагон-то? Это у них вроде штаба. И если кто провенился перед ними, платить отказываются. Денег должен или ещё чего? Волокут туда. Там ещё тюрьма, яма долговая, что ли. Лучше туда не попадать, хорошего мало. Голодный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 а могли пролететь за считанные минуты, не говоря уже о том, что постоянно лезли в голову мысли, что в тех туннелях ход времени вообще мог отличаться от обычного. Как бы то ни было, есть хотелось. Он осмотрелся. «Шашлык, горячий шашлык», – разорвался стоящий неподалеку темный торговец с густыми черными усами под горбатым носом. Выговаривал он это довольно странно, не давалось ему твердое «Л» и вместо «О» выходил все время «А». Артем и раньше встречал людей, говоривших с необычным произношением, но особого внимания на это никогда не обращал. Слово Артему было знакомо. Шашлыки на ВДНХ делали и любили. Свиные, ясное дело. Но то, чем размахивал этот продавец, шашлык напоминало очень отдаленно. В кусочках, насаженных на почерневшие от копоти шампуры, долго и напряженно всматривавшийся Артем узнал, наконец, обугленные крысиные тушки со скрюченными лапками. Его замутило. «Не ешь крыс», – сочувствующе спросил его туз. «А вот они», – кивнул он на смуглого торговца, – «свиней не жалуют. Им по Корану запрещено». «А это ничего, что крысы», – прибавил он. Он же делено оглядываясь на две мящуюся жару. Я тоже раньше брезгливал, а потом привык. Жестковато, конечно. Да и костлявая, ну, про того паванивает чем-то. Но эти обрэки, он опять скринул глазами, умеют крысятинку готовить. Этого у них нет мять. Замаринуют в чём-то, она потом нежная становится, чуть твой порос. И со специями. А уж насколько дешевле, нахваливал он. оптом прижал ладонь к рту, вдохнул поглубже и постарался думать о чём-нибудь отвлечённом, но перед глазами всё время вставали почерневшие крысиные тушки. Железный прут вонзался в тело сзади и выходил из раскрытого рта. Ну, ты как хочешь, а я угощусь. А то присоединяйся. Всего тут три пульки за шампунь. Прилёл Туз с последними аргументами и направился к жаровне. Пришлось, предупредив хана, обойти ближайшие лотки в поисках чего-то более пригодного к употреблению, вежливо отказывая навязчивым торговцам самогона, жадно, но с опаской разглядывая соблазнительных полуобнаженных девиц, стоявших у приподних экпологов в палатах, призывно бросающих на прохожих церкви взгляды, пусть вульгарных, но таких раскованных, свободных, не то что зажатые, прибитые суровой жизнью женщины в ДНК. Станция была в шагах 200 в длину, чуть больше, чем обычно. Стены изобавные формы, напоминающие гармошку колонны, были облицованы цветным мрамором, в основном серыш-желтоватым, местами чуть розовым, а вдоль путей с обеих сторон стены были украшены тяжёлыми чеканными листами жёлтого металла, потемневшего от времени, с выгравированными на них с трудом узнаваемыми символами ушедшей эпохи.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 С тробой стороны через один короткий пролёт широкой лестницы за мостиком виднелся второй зал станции, и Артём хотел было прогуляться и там, но остановился у железного ограждения, составленного из двухметровых секций, как на проспекте Мира. Возле узлуского прохода стояли облокатившись на забор несколько человек. С Артёмовой стороны привычные уже бульдозеры в тренировочных штанах Один из которых показался Артёму знакомым, с противоположной, смогловатая и усатый брюнет. Но таких впечатляющих размеров, но совсем не располагающего к шутским видам. Один из которых зажимал между ног автомат, а у другого из кармана торчала пистолетная рукоять. Бандиты мирно беседовали друг с другом, и совсем не верилось, что когда-то между ними была вражда. Они сравнительно вежливо разъяснили Артёму, что переход на съездную станцию будет стоить ему два патрона, и столько же ему придётся отдать здесь, и потом он захочет вернуться обратно. Наученный горьким опытом, Артём не стал оспаривать справедливость этой пошлины и просто отступил. Сделав круг, внимательно изучая лабири и развалы, он вернулся к тому краю платформы, с которого они пришли, и обнаружил, что здесь зал не заканчивается. Наверх вела ещё одна лестница, поднявшись по которой, он ступил в длинный двор, расчённый пополам точно таким же забором с кордоном. Здесь, видимо, пролегала ещё одна граница между двумя владениями. А справа, в своём владении, заметил настоящий памятник, вроде тех, что приходилось видеть на картинках города, но изображавший не человека в полный рост, как это было на фотографии, а только его голову. Ну какой большой была эта голова, не меньше 2 м в высоту, и хоть и загаженная чем-то сверху, и придурковато блестевшая от полированного от частых хватаний носа.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 И Артём заподозрил сначала, что это голова Иоанна Крестителя из Нового Завета, который ему как-то пришлось листать, но потом решил, что судя по масштабам, речь скорее идёт об одном из героев недавно припомненной им истории про Давида и Голиафа, который был большой и сильный, буквально великан, но в итоге всё же лишился головы. Никто из сновавших вокруг обитателей так и не смог объяснить ему, кому же именно принадлежала отсечённая голова. И это его немного разочаровало. Зато там он набрел на чудесное место. Просторная чистая палатка, такого приятного, родного темно-зеленого цвета, как у них на станции. Пластиковый ему лежит цветов с матерчатыми листьями по углам. Непонятно, зачем они здесь, но красиво. И пара аккуратных столиков, состоящими на них светильниками и лампадками, затопляющими пространство палатки уютным, неярким светом. И еда, пища богов, нежнейшее свиное жаркое с грибами, во рту тает. У них такое делали только по празднику, но так вкусно и изысканно никогда не получалось. Люди вокруг сидели солидные, респектабельные, хорошо и со вкусом одетые. Видно крупные торговцы. Аккуратно разрезая поджаренные до хрустящей корочки сочащиеся ароматным горячим жиром отбивные,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 что голос разума умертвворён на умом. И кружка брашки, мягко приятно кружащий голову, но не крепкой, не то, что ведрёный мутный самогон в грязноватых бутылках и банках от одного запаха которого слабели коленки, ещё 3 патрона. Но что такое 3 жалких патрона, если отдаёшь их за пиалу изкрящевающего эликсира, примиряющего тебя с несовершенством этого мира и помогающего обрести гармонию. Отпивая брашку маленькими глоточками, оставшись наедине с собой в тишине и покое, впервые за последние несколько дней, Артём попытался восстановить в своей памяти произошедшие события и понять, чего же он добился и куда ему теперь идти дальше на пути к цели, обозначенной Хантером. Ещё один отрезок намеченного пути пройден. И он опять на перепутье, как богатырь в почти позабытых сказках из детства, таких далёких, что уже и не упомнишь, кто их рассказывал, то ли сухой, то ли Женькинные родители, то ли его собственная мать. Больше всего Артёму нравилось думать, что это он слышал от матери. И вроде даже выплывало на дневении из тумана её лицо, и он слышал голос, читающий ему с тягучими интонациями: "Жили бы И вот как тот самый сказочный Витязь, стоял он теперь у камня, и было перед ним три дороги, на Кузнецкий мост, до Третьяковской и до Таганской. Он смаковал пьянящий напиток, телом обладевала блаженная из дома, думать совсем не хотелось, и в голове крутилось только, прямо пойдешь, жизнь потеряешь, налево пойдешь, коня потеряешь. Это, наверное, могло бы продолжаться бесконечно. Покой ему был необходим после всех переживаний, и надо было осмотреться, порасспрашивать местных о дорогах. Надо было встретиться еще раз с Ханом, узнать, пойдет ли он с ним дальше, или их пути расходятся на этой странной станции. Но вышло все совсем не так, как лениво обдумывал Артем, созерцая маленький язычок пламени, пляшущий в лампадке водой. на столе